Ударил гонг. На этот раз облачаться в судейской платье судье помогал Мажун. Новость об убийстве Фана уже разлетелась по всему городу. Зал суда до отказа был забит любопытными. Судья Ди, как должно, заполнил и отправил требования к начальнику тюрьмы, и Пэй Чиу предстал перед его столом. Судья потребовал от него повторить показания. Затем писец вновь огласил их. Затем Пэй, в подтверждении того, что с его слов все записано правильно, припечатал бумагу оттиском своего пальца. И только после этого судья объявил. Даже если все сказанное крестьянином Пэй Чу соответствует истине, он виновен в недонесении, и попытки сокрыть убийство, и будет содержаться под стражей впредь до вынесения мною окончательного приговора. А теперь пригласите судебного врача. По ЭЧУ увели, а доктор Шен, приблизившись к судейскому столу, преклонил колени. «Ваш покорный слуга», — начал он, со всем тщанием исследовал труп человека — опознанного как Фан Чун, старший письмоводитель данной управы. Мною обнаружено, что смерть наступила в результате однократного удара острым орудием, рассекшим горло. Мною также исследован труп монаха, который был опознан Хой Пеном, предстоятелем храма Белого облака, как монах цухэй сборщик пожертвований оного же храма. На теле Коева не обнаружено никаких ран, ушибов или других признаков насилия, ни также каких-либо признаков отравления ядом. Ваш покорный слуга смеет предположить, что смерть наступила в результате внезапной остановки сердца». Доктор Шен поднялся и положил запись о свидетельствовании на стол. Судья отпустил его, затем объявил, что желает допросить девицу Пэй Суньян. Ее привел старшина Хун. Умытая и причёсанная девушка выглядела не такой уж дурнушкой. «Что я тебе говорил? Девка-то ничего себе, а!» шепнул Мажун на ухо Дзяо «Я-то знаю! Обмакни деревенскую в речку! Станет не хуже любой городской потаскухи!» Девушка страшно волновалась. Но, терпеливо задавая вопрос за вопросом, судья Ди сумел вытянуть из нее все, что касалось Фана и бывшей с ним женщины. Наконец он спросил, «Вы когда-либо прежде видели госпожу Фан?» Девушка отрицательно покачала головой. «В таком случае откуда вам известно, что женщина, которую вы видели, была действительно госпожа Фан?» «А кто же еще?» «Ведь она с ним спала в одной постели, чего тут непонятно», — ответила девушка. Зал разразился хохотом. Судья Ди яростно застучал молоточком по столу, требуя тишины. Девушка совсем смутилась и опустила голову. И тут взгляд судья Ди зацепился за гребенку, которой были заколоты ее волосы. Он вынул из рукава другую, найденную в спальной фана, и оказалось, что обе гребенки удивительно похожи одна на другую. «Взгляните, Суньян, я нашел это на дороге возле усадьбы. Это не ваше?» Круглое лицо девушки озарилось широкой улыбкой. «Ага, он все-таки добыл ее!» Радостно воскликнула она и тут же в испуге прикрыла рот рукавом. «Кто же добыл ее для вас?» – вкратчиво спросил судья. Слезы выступили на глазах девушки. Она закричала. «Да ведь отец меня излупит!» «Слушайте меня внимательно, Суньян», – стал увещевать ее судья. «Сейчас вы находитесь в суде и должны отвечать на мои вопросы. Ваш отец попал в неприятное положение. Если вы расскажете мне всю правду, это может облегчить его участь». Девушка упрямо замотала головой. «Это не касается ни моего отца, ни вас. Ничего я вам не скажу».